«Часть третья. Заполните эти формы», — проговорил худой медбрат, передавая Лиле планшет. Также к ней подошел бригадир клинеров команды, приводившей квартиру в порядок. Он также передал документы для заполнения, задал несколько вопросов и удалился к своим коллегам. Первым делом бригада привела в порядок диван. Туда и уложили Диму. Над бывшим аддиктом склонился врач, пожилой мужчина в белом халате. Лиля стояла у него за спиной, не решаясь спросить, насколько все плохо. «Зря ваш коллега уехал», — обеспокоенно сказал врач, проверяя реакцию зрачков. «Почему?» — искренне удивилась Лиля. «Ничего сложного в бумажной работе не было. В последнее время Серебров вообще просто скучающе стоял рядом, пока охотница все заполняла». Пожилой врач задумчиво цокал языком, не торопясь ответить. Он довольно грубо заставил Дмитрия раскрыть рот. Похоже, несмотря на возраст, Доктор все еще обладал твердой рукой. Бывший аддикт вздрогнул, но не смог сопротивляться. «Тихо, тихо, так, следов...» Начал было врач, но его прервал Дима. Он изогнулся, и его обильно вытошнило на пол темной жижей. Медбрат поморщился, а старик лишь достал из кармана платок и жестом подозвал одного из клинеров. «Так, Слава, запишите, что остаточные явления трансформации еще наблюдаются». распорядился врач, вытирая руки. Лили лишь спокойно наблюдала за развернувшейся картиной, поражаясь то спокойствию доктора, то своему собственному. Неужели это все действительно нормальное явление? Или могла ли она, как это говорят, черстветь? Еще пару лет назад ее бы вырвало вместе с несчастным парнем. Но теперь просто трудовые будни, как у этого доктора. Сколько он видел таких Дим за свою жизнь?» Врач поднял на Лилю светлые проницательные глаза. «Бедный парень, как до такого довели? Куда ваши специалисты смотрят? Слава, свяжись, скажи, чтобы место готовили. Я бы его сутки, а то и двое у нас подержал. Ощущение, что он был одной ногой в могиле. На моей практике лет пять или шесть назад. Не повезло тогда парню». А Дикту? уточнила Лиля. А дикту тоже, но в основном оперативнику. По кусочкам собирали. Это все не шутки. Повезло вам, Лилия Витальевна. Лечащему врачу понадобится подробное описание исцеления. Попросите вашего коллегу срочно передать. Так я исцеляла. Врач недоверчиво посмотрел на Лилю, а медбрат Помешков достал из чемоданчика еще одну форму и закрепил на планшете. Ваш личный номер можно? рмв 1701 продиктовала девушка. Как она и ожидала, работники скорой начали смотреть на нее с большим недоумением. «Закончили в пятнадцатом?» шестнадцатом», — поправила девушка. Врач недоверчиво усмехнулся. «И она вылечила?» — пробормотал он себе под нос. Впрочем, Лиля не обиделась. Даже в отделе не сразу поверили, что Серебров не вмешивался в ее задание и не надиктовывал отчеты. Сама Лиля была не против помощи, но старший охотник ограничивался лишь выбором дела и тщательнейшей проверкой. Но когда у Цветковой чуть меньше, чем за год скопилась приличная кипа документов, начальство устроило совещание, куда вызвали Сереброва, но без стажёра. Видимо, хотели отчитать, но все закончилось тем, что Цветковой, без всякой торжественности, через пару дней вручили коробочку со значком. Забрав бланки, девушка ушла к подоконнику и уселась поудобнее. Она сняла с волос розовую резиночку и спрятала в карман. Девушка взяла ручку и прошлась по анкете, но сосредоточиться оказалось сложно. Она думала о напарнике. Почему он ушел? Устал? Или ее выходка его довела? От волнения рука еле заметно задрожала. В крови уже не бурлил адреналин. Только сейчас, прокрутив в голове произошедшее, Лиля ужаснулась. «Не оттолкни ее, Борис!» И теперь обоим грозит разнос. И что бы ни говорила охотница, как не пыталась выглядеть самостоятельной, но Сереброву прилетит в первую очередь. Как удалось вытащить, подставив напарника, пробормотала девушка. Он столько для нее сделал, а Лиля... И почему она раньше об этом не думала? Ведь Борис был не просто наставником, Он появился в ее жизни задолго до того, как Лиля стала стажером. После встречи около усадьбы девушка все никак не могла забыть охотника. Воображение рисовало загадочного героя в черном, застывшего в луче ослепительно белого света. Как же это было по-детски глупо. Лиля ждала новой встречи и налегала на учебу, Но Арина Валерьевна не преувеличивала, предупреждая о сложности. Несмотря на старания... Девушка не справлялась с огромным объемом информации, просиживая часы в архивах и библиотеках. Техника безопасности, классификации, типология. Лиля путалась в видах аддикции с их характерными признаками, а важные имена и даты вылетали сразу после прочтения. До первой контрольной оставалось около недели, когда Арина Валерьевна сообщила, что проводить ее будет ассистентка преподавательницы Нина. Измотанная Лиля радостно выдохнула. Нина была молоденькой, симпатичной девушкой, на удивление мягкой и тихой. Когда она вела пары, то группа преспокойно гоняла чаи, а кто-то один зачитывал учебник. Угроза миновала, а вместе с этим сошла на нет и собранность. В день перед зачетом Лиля не открыла ни книг, ни конспектов, просто смотрела сериалы, а затем лениво собралась на вечернюю тренировку. Из-за ноябрьской непогоды студентов отправили заниматься в закрытый зал, и Лиля впервые оделась в летнюю спортивную форму. Когда взгляд упал на изуродованные предплечья, девушка невольно поджала губы. Бинты сняли давно, а она все никак не могла привыкнуть к багровым бугристым пятнам, похожим на ожоги. Лиля подняла руки и скрестила их, прикрыв лицо, пытаясь вспомнить, как же это случилось. Да, так это и было. Вот поэтому правой больше досталось. По спине пробежали мурашки. Прямо перед глазами оказалось еще одно напоминание, почему Лиля оказалась в больнице. На каждой руке по четыре продольных рубца от локтя до запястья. Тогда Лиля уже слышала про маскирующий знак, способный скрыть шрамы, но не представляла, как именно его использовать. «Но почему у формы короткие рукава?» А с я через пять минут сдохну от жары. Тоскливо проныла Лиля. Девушка тщательно скрывала изуродованные руки, волнуясь, что однокурсники начнут спрашивать, откуда шрамы. Или еще хуже — испуганно отводить взгляды. Что же теперь делать? Девушка хитро прищурилась. А ведь физкультуру вёл дядя Толя. Добродушный старичок, вальяжно расхаживающий в потертом спортивном костюме с неизменным свистком на шее. Обычно в начале занятия он выдавал мячи, болтал с кем-нибудь из студентов и практически ничего не требовал. Дядя Толя наверняка ничего не скажет, если одеться немного не по форме. Несмотря на затянувшиеся поиски подходящей одежды, Лиля быстро добралась до спортивного зала, заодно разогрелась, пока бежала по длинному переходу. Она выскочила на небольшой балкон и поспешила вниз по лестнице, но еще не спустившись, услышала одногруппников. Четверо молодых людей стояли рядом с широкими дверями и что-то бурно обсуждали. В общем, Гуля выделялся голос Саши. Он отчаянно пытался доказать что-то одногруппникам, но Руслан лишь поддевал его. Серёжа и Марк, которые теперь все время ошивались подле Руслана, только посмеивались и поддакивали. Оставшиеся две девушки из группы, Катя и Вика, предпочли отойти подальше. Одногруппники казались Лили очень взрослыми. Часто она не понимала их шуток или того, о чем они говорят. Девушка хотела тихонечко юркнуть на скамейку, стоявшую около лестницы, но ее заметили. Эй, цветочек, это что? Катя Свиридова смерила удивленным взглядом ярко-розовый обтягивающий лонгслив с котятами. Тренера соблазнять. Загоготал Руслан. А чё вам девкам хорошо? Практически автозачет. Ну, у дяди Толи точно. «Я просто футболку не могу найти», — попыталась оправдаться Лиля, но ее никто не слушал. «Цветковая мелкая провокаторша. Ей же восемнадцати нет», — поспешил добавить Сережа и тут же посмотрел на Руслана, ожидая реакции. Тот усмехнулся, и Марка с Серёжей понесло, и они наперебой принялись сочинять нелепые теории, как можно получить оценки и на других предметах. «Может, уже заткнётесь?» Не выдержала Катя, резко оборачиваясь к ребятам, те удивленно уставились на девушку. «Ваше поведение совершенно не соответствует званию охотников», добавила Вика, сложив руки на груди. «Чего?» — уточнил Руслан, не скрывая ехидной улыбки. «Это ты сейчас сама придумала? Мы еще ни разу не охотники, и кто знает, кто дойдет до конца?» «Это ты перед физрой такой бодрый? Что ж на уроке сегодня блел, как...» Начала Катя, но вовремя осеклась. Руслан упер руки в бока и уточнил. «Ну, свиридова, как кто?» Катя также уперла руки в бока и, больше не сдерживаясь, выпалила все, что думает о парне. К спору тут же подключились Марк с и Саша. Лишь Лиля молча сидела поодаль, наблюдая за однокурсниками. «Пожалуй, стоило попотеть в кофте. Казалось, ребята вот-вот оторвут друг другу головы. Гоман резко прекратился, когда открылась дверь. Студенты поспешили в зал, но, не пройдя и метра, застыли. «Проходите, занятие уже началось. Постройтесь!» Эхом разлетелся спокойный голос. Не тренера, но почему-то знакомый. Студенты выстроились по росту, и Лиля шмыгнула в хвост шеренги. Спортивный зал был довольно большим, поделенным на два сектора с баскетбольной площадкой и множеством спортивных снарядов. По кругу шла беговая дорожка в три полосы, на ней и остановились студенты, выровнявшись по разметке. Перед ними в серой спортивной форме стоял Борис Серебров. От волнения у Лили вспотели ладони, а в ушах зашумело. Борис Алексеевич что-то говорил, а Лиля просто пялилась, не задумываясь о том, что охотник делает в спортзале или куда пропал тренер. Гораздо сильнее ее поразило то, Как Борис Алексеевич выделялся на фоне однокурсников, он выглядел не намного старше, но держался совсем иначе. Прямая спина, расправленные плечи, уверенная походка совсем не как дядя Толя. В присутствии охотника хотелось вытянуться по стойке смирно и молчать. А где дядя, то, а Анатолий Иванович? уточнил Руслан. Заболел, отрезал Борис. Есть еще вопросы? Студенты, не сговариваясь, синхронно помотали головой. Охотник прошелся перед студентами, внимательно разглядывая каждого, пока не остановился перед Лилей. Интересно, он помнит ее? Вдруг сейчас, всего на секундочку, чуть потеплеет взгляд, и он скажет что-нибудь. Спросит, как дела? Ее щеки порозовели, глаза заблестели в предвкушении. Она глубоко вдохнула. Но, вопреки бурным фантазиям бывшей школьницы, новый тренер нахмурился. «Почему не в форме?» Кто-то из парней не сдержал усмешку. Лиля онемела, теперь горели еще и уши и захотелось провалиться сквозь землю. «Переодеться живо!» Девушка пулей вылетела из зала под смех парней, который, впрочем, резко стих. Когда Лиля вернулась в форме и наглухо застегнутой кофте, то увидела, что однокурсники были пунцовые, взмокшие, развалились на скамейке, тяжело дыша. «Цветкова, ты в курсе, что от занятий прошло уже 20 минут?» уточнил Серебров, не поворачиваясь к девушке. «Давай для начала 10 кругов по залу. Чего все сели? Тащим маты, посмотрим на растяжку». Лили не сдвинулась с места. «Растяжка? Вот ее шанс показать, что она может. Не зря же она 8 лет занималась хореографией». Правда, последние полтора года она не выполнила ни одного упражнения, но об этом Лиля не подумала. Она достала из кармана ярко-розовую резиночку с «Хэллоу, Кити, наспех собрала волосы хвостик на затылке и поспешила к тренеру. «А можно мне тоже на растяжку?» — начала Лиля, но поймала на себе взгляд Вики. У однокурсницы испуганно расширились глаза, и она замотала головой, но было поздно. Борис Алексеевич смерил Цветкову суровым взглядом, и одним движением стянула резиночку. «Что это за дебильный кот?» «Ну, я...» «Двадцать кругов! Цветкова, живо!» Испуганная девушка не заметила, как ноги сами вынесли ее на боковую дорожку, но вот то, что улыбающаяся морда дебильного кота скрылась в кармане тренера, Лиля увидела. Студентке оставалось лишь наблюдать за занятием, наматывая круги. Голос Бориса пролетел эхом по залу. Лиля не разбирала слов, но все посматривала на охотника. Конечно, украдкой, чтобы не заметил. «Ну, я занимался. карате пять лет», — самодовольно протянул Руслан. «Анатолий Иванович уже видел. Ну, могу и вам показать». «Ну, покажи». Дорожка сделала поворот, и Лиля уже не могла увидеть ни однокурсников, ни Бориса. Она лишь услышала сдавленный вскрик и удар об пол. Цветкова невольно замедлилась и обернулась. Руслан с трудом поднялся. Он промокнул пальцем свежую рану на губе и скривился от злости. Борис Алексеевич уже вернулся к остальным студентам. «Грубая ошибка. Корпус не должен поворачиваться. Хорошо. Раз никто ничем не занимался ранее, то начнем с...» Но тут то, то Лиля поняла, что уязвленный Руслан и не собирается вставать в строй. Парень сжал зубы и бросился на Бориса со спины, пытаясь сделать захват. Цветкова вскрикнула, но Серебров резко схватил нападающего за руку, перекинул через себя и за всех сил приложил опол. Охотник с силой сжимал руку Руслана в болевом захвате. — Это где тебя так учили, а? Охотник слегка надавил, отчего парень взвыл. — Отвыкай, каратист, здесь так не играют. Борис поймал на себе испуганные взгляды студентов, а также Цветкова, остановившиеся на другом конце зала. Тяжело вздохнув, Серебров отпустил парня. Руслан тут же принялся растирать руку, корчась от боли при каждом прикосновении. «Отведи каратиста в медчасть», — скомандовал тренер, обращаясь к Сергею. «Остальные продолжим. Цветкова, почему встала? Еще плюс 10 кругов. Бегом!» Когда Серебров наконец отпустил группу, Цветкова также поплелась к выходу, едва переставляя ноги. Прекрасные романтичные образы уже не так ярко возникали перед глазами. Охотник не собирался ее так просто отпускать. «Ты куда? На отработку! Тебя 20 минут на занятии не было!» Лили нервно сглотнула и тоскливо посмотрела на однокурсников. «Мы запомним тебя!» — протянул Саша, вытирая под футболкой. «Руслан, Серёжа и Так и не вернулись», — мрачно заметил Марк. «Держись, цветочек. Ты его не зли, а то задержит еще. а завтра контрольная». Вика, проходя мимо, осторожно погладила младшую по плечу. Катя также похлопала Цветкову и устало поплелась к выходу. Где-то в глубине души Лиля все же надеялась, что наедине Борис Алексеевич станет мягче. Но он и не думал жалеть девушку. Более того, если у ребят был шанс передохнуть, то Лили досталось по полной программе. Серебров не только следил за правильным выполнением, но и периодически начинал задавать вопросы. Ни с того, ни с сего, как казалось Лиле. Сначала простые, но затем усложнял, переходя к теории, которую изучали только охотники. Когда Лиля забиралась на канат, Борис внезапно уточнил. «Сколько всего видов аддикции?» «Что?» — опешила Лиля, которая до этого сосредоточенно лезла наверх. — Что слышала? — Серебров сложил руки на груди. — Сколько всего существует видов аддикции? Лиля нахмурилась, ответ не шел на ум. И она брякнула. — Три? — Ты серьезно? — Пять. — Гадать будешь? Хорошо. Три признака. Нити, подпитка извне, провоцирование на выплеск эмоций. К какому виду относятся эти характеристики? Лиля крепче вцепилась в канат, не зная, что ответить. После бега и упражнений она могла думать лишь о том, как хорошо было бы вытянуться в горячей ванне. Или просто рухнуть на кровати, не раздеваясь, и отрубиться. «Ну?» «У нас не урок теории», — выпалила Лиля, чувствуя, как заливается краской. «Я еще не повторяла». «На задании тоже так будешь?» Борис Алексеевич раздражённо дернул плечами. «Ой, простите, я еще не повторяла». Полежите тут. Я в блокноте гляну». Лиля насупилась и начала медленно слезать. «Цветкова, ко всему всегда надо быть готовой. Всегда!» Пробормотал Борис. «Что встало, Идем». «Но я устала». «Лучший отдых. Смена деятельности». Электронные часы над выходом показывали, что занятие закончилось час назад, когда девушка не выдержала. «Я больше не могу», — с трудом проговорила она, рухнув на мат. Казалось, что каждая клеточка тела горела. Хотелось просто лежать, смотреть в потолок и тихо скулить. Юная студентка не могла заставить себя сделать ни одного подъема на пресс. Тренер сидел перед ней, крепко держа ноги. «Ты же хотела быть охотником. Или ты только на словах такая бойкая?» У меня на тренировках все хорошо было. И вообще Анатолий Иванович не заставлял нас Начала Лиля, как вдруг мужчина резко потянул за ворот футболки. Девушка, пискнув, осела. «А я, злой, противный, заставляю. А ведь вы так хорошо играли, да? Так вот, Цветкова, запомни. Анатолий Иванович — старый тролль, который, если посчитает нужным, всю душу вытрясет. Если разрешает играть в мячик, то у меня плохие новости. Дядя Толя, знаешь ли, не любит тратить время по пусту. Знаешь, почему он не пришел?» Лиля Ашарашина вытаращила глаза и покачала головой. «У дяди Толи сегодня день рождения. Он сказал, что лучше будет просаживать печень на даче, чем гонять этих бестолычей, которые ничего и не пытаются сделать». «Но он же...» — пролепетала Лиля, но не решилась спорить с Серебровым. «Экзамен, Цветкова, в конце года для всех один. Думаешь, сейчас сложно было? Там ты захочешь сдохнуть». Ладно. Иваныч пока к вам присматривается, проверяет, кто серьезно занимается, а кто нацепила розовую кофточку и прыгает, как коза с мячиком. Лили сильнее покраснела, а Серебров, наконец, отпустил ворот. Увидит, что тебе все равно. Забьет. Будешь играться, а затем получишь неут. И с катертью дорожка. Здесь не школа. без Бестолочи не тащит. Совет. Соберись, Цветкова. Покажи, что ты хочешь работать. Борис Алексеевич поднялся. На сегодня все. Ладно, иди уже. Он дождался, пока Лиля отойдет в сторону, затем поднял мат и уже хотел оттащить на место, как девушка тихо спросила. А резиночка? Что? Моя резиночка. Розовая. С хэллоу. С котом. А, это... Не заслужила. Но вы же один раз на замену. Ну, значит... Кот прогуляется до помойки. Серебров безразлично пожал плечами. — У кого завтра контрольную пишете? — У Нины. Нины Михайловны. — Очень хорошо. От его тона стало не по себе. На утро Лиля не могла понять, от чего ей было хуже. От позора перед Борисом Алексеевичем или от ужаснейшей боли во всем теле. Девушка добралась до аудитории практически ползком. Впрочем, не она одна. Катя, Вика, Саша и Марк буквально рухнули за парты и косо посматривали на бодрых Сережу и Руслана. Последний гордо сидел с забинтованной рукой и рассуждал, что охотник точно жульничал, применил какие-нибудь экстрасенсорные штуки. Совпадение или нет, но милейшая ассистентка Арины Валерьевны Нина превратилась в мигеру. Она оделась в строгий, наглухо закрытый костюм, идеально уложила обычно взъерошенные пепельные волосы и медленно ходила вдоль парт, цокая лакированными каблуками. Женщина поочередно разносила ответы студентов, но все же ставила хорошие оценки. Лиля с трудом удерживала ручку и едва понимала смысл вопросов. Никогда в жизни она не чувствовала себя настолько тупой и жалкой. единственное о чем она могла думать как же все болит даже дойти до учительского стола казалось подвигом женщина даже не посмотрела на девушку а сразу забрала лист с ответами пробежалась по строчкам и изобразила искреннее удивление сама написала не подглядывала не списывала лиля помотала головой нина михайловна поджала губы и взяла красную ручку не кризолизм а кризалим Цветково, это же принципиально разные вещи. Бормотала под нос преподавательница, исправляя ошибки. Лили только оставалось наблюдать, как в каждой строчке появлялись надписи красными чернилами. Ассистентка молча вернула лист, где в самом конце красивым почерком было написано «неут». Лиля на негнущихся ногах вышла из аудитории, скомкала в сердцах контрольную и рванула было к общежитию, но тело отозвалось резью в мышцах. Из глаз брызнули слезы. Кто-то кричал ей вслед, но девушка продолжала упорно идти до своей комнаты. Обессилев, она упала на кровать и зарыдала в голос. От боли и обиды. Лиля подвывала в подушку, когда к ней вошли однокурсницы. «О, ты посмотри на неё! Совсем мать расклеилась!» — протянула Катя. «Эй, цветочек, ты чего?» — Вика ласково погладила девушку. Так рыдать из-за двойки. Мы поговорили с Ниной Михайловной. Она сказала, что можно пересдать. Мы это тебе в коридоре кричали, но ты рванула. «Мне не поможет!» — схлипнула Лиля. «Я тупая, бездарная дура!» «Ну, я б поспорила!» — усмехнулась Катя. «После вчерашнего я точно так не стартовала бы. Ракета!» Лиля хотела было продолжить причитание, но, выглянув из-под подушки, увидела, что однокурсницы уже начали хозяйничать в комнате. Катя раскладывала принесенные книги, Вика заливала воду в чайник. «Что это вы делаете?» Лиля вытерла слезы. «А ты как думаешь?» Катя устроилась на столе, разминая мышцы на ноге. «Если мы собрались вытаскивать людей из сложных жизненных ситуаций, то начнем с одной маленькой девочки. «Ой, Вик, мне зеленый мятный. Обожаю!» — А, да, цветочек, этот тебя вчера долго мучил. — Борис Алексеевич, — отозвалась Лиля, — он хороший. — Знаешь ты толк в извращениях, мать, — покачала головой Катя. — Ладно, я узнала, дядя Толя уже в пятницу вернется и оценку исправит. — Да этот ваш дядя Толя плевать хотел на нас с высокой колокольни, — пробормотала Лиля. — И не болел он нифига. — В смысле? — уточнила Катя, с интересом посмотрев на Цветкову. «Это тебе этот Серебров сказал?» Лиля кивнула и, успокоившись, пересказала однокурсницам, что же рассказал ей Борис Серебров. Через полчаса девушки уже подружески болтали, распивая чай. Свиридова раскрыла на коленях книгу и подняла на Лилю целеустремленный взгляд. «Давай так. Повторяем третий параграф. Я буду читать, если что-то непонятно, спрашивай, разберем. А после мы с Викой тебя погоняем по содержанию. Идет? Лиля потупилась. «Спасибо, девочки, но мне, наверное, действительно лучше уйти. Но я слишком глупая для всего этого. В школе пятерки были только по физре с рисованием, а тут я и с физрой, как фанера». «Перестань. Мы вчера все пролетели». Вика нахмурилась и тихо добавила. «Мой первый ньют в жизни». «Послушайте», — перебила ее Катя, не давая однокурсницам погрузиться в самобичевание. «Нас всех?» приняли не за красивые глаза. Глаза, конечно, у всех чудесные, но нас выбрали потому, что мы можем пройти этот курс. Да, это сложно, непривычно, но нужно постараться. Вот этот Борис, как его там, Алексеевич, думаешь, он не о какой-нибудь? Да ничего подобного. Тоже сидел, страдал. Вот точно. А сопли размазывать особого таланта не надо. У нас есть шанс сделать что-то невероятное. «Неужели ты готова вот так взять и все бросить? Завтра утром на пробежку разомнемся, напросимся лишний раз в зал, покажем этому дяде Толе. все будет хорошо». Века потупилась, но затем решительно кивнула. «Да, ты права. Так и сделаем». Лиля подняла глаза и посмотрела на одногруппниц. «Нет, на подруг». На душе потеплело, и на лице заиграла теплая улыбка. Цветкова украдкой вытерла накатившиеся слезы на этот раз благодарности, и пробормотала. «Спасибо. Спасибо, что не бросаете меня». С того дня студенческая жизнь заиграла новыми красками. Ко второму курсу девушка училась не хуже других, даже придумала несколько действенных способов, чтобы справляться с теорией. Что же до практики? Борис не соврал. После первого экзамена никто и не думал называть Анатолия Ивановича дядей Толей. Если бы она не собралась, то, кто знает, может, и вылетела бы, как Сережа. После удачно сданного зачета Лиля надеялась, что однажды, зайдя в спортзал, вновь встретится с охотником. Конечно же, чтобы доказать, что она уже не та испуганная школьница, не способная связать двух слов вместе. Но охотник больше не приходил. даже когда болел Анатолий Иванович. И как не искала Лиля встречи с Борисом, но ну, охотник словно испарился. Единственным напоминанием о том, что Серебров — не плод ее фантазии, стала найденная на первом этаже фотография. В главном холле среди многочисленных снимков в черных рамках Лиля нашла выпуск 2010 года. Борис Серебров, даже будучи студентом, выглядел очень серьезным и уверенным в себе. Так что Цветковой ничего не оставалось, как наслаждаться студенческой жизнью и втайне надеяться на нечаянную встречу. Но счастливая пора длилась только до третьего курса. И все началось в тот день, когда в учебный корпус опять приехал Серебров. В начале года ввели новый предмет — изучение боевых знаков. К всеобщему разочарованию первые занятия оказались сложнейшими лекциями, На этот раз Лиля даже не думала расслабляться. Она терпела и зубрила, боясь опять стать худшей. Цветкова смогла сдать теорию наравне со всеми. Но худшее оказалось впереди. Первое — практическое занятие. Еще до его начала студенты заподозрили неладное, обнаружив около кабинета ребят с выпускного курса. На все расспросы они либо отшучивались, либо молчали. За пять минут до начала подошла Арина Валерьевна в неизменной твидовой тройке и кроссовках. О, почти все тут! Правда, гости запаздывают. Ладно, заходите. Студенты переглянулись. О ком она? И не смело вошли внутрь. Аудитория для практических занятий оказалась самым странным кабинетом, который когда-либо приходилось видеть Лили. Стены были обиты матами. а вместо парт в ряд стояли десять барьеров не больше метра в высоту. Единственные широкие скамейки были около двери. Там устроились старшекурсники. «Не нравится мне все это», — пробормотала Катя. «Группа 304. Сегодня у нас по плану», — начала преподавательница, но ее прервал глухой стук, дверь слегка приоткрылась и послышался до боли знакомый голос. «Доброго дня, Арина Валерьевна». Лиля вздрогнула, решив, что ей почудилось. На щеках внезапно появился румянец. «Доброго!» Женщина расплылась в улыбке. «Заходите, пожалуйста. Спасибо, что нашли время». Студенты замерли. В кабинет вошли два охотника-оперативника в форме — серые рубашки с нашивками, черные брюки и ботинки на шнуровке. Один был молодым черноволосым парнем с раскосыми глазами и обаятельной хитрой улыбкой. Старшекурсники узнали его и приветливо помахали. Парень же гордо выпятил грудь, демонстрируя блестящий значок. Второй ввёл себя куда сдержаннее. Его до сих пор очень хорошо помнили, а Руслан даже потёр руку и насупился. Знакомьтесь, Серебров Борис Алексеевич и Чанаев Кир Мадониятович представила охотников преподавательница. «Можно просто, Кир, как жизнь?» Попытался разрядить обстановку молодой оперативник. Весело подмигнул, но только Лиля отреагировала так же дружелюбно. Остальные сухо поздоровались и не сводили глаз с Сереброва. Оба охотника отошли в сторону, а в центр комнаты вышла Арина Валерьевна. «Приступим. Встаньте, пожалуйста, напротив барьеров по одному». Цветкова успела занять место на другом конце комнаты и внимательно рассмотрела конструкцию. Невольно вспомнились препятствия, через которые заставляют прыгать лошадей. Ее же не заставят выполнять какие-нибудь кульбиты? Лиля осторожно постучала по преграде. Обычная фанера, выкрашенная морилкой, две опоры по бокам, внизу колёсики, на полу рельсы. Барьер двигался. Интересно, зачем? Арина Валерьевна привлекла внимание студентов, напомнила теорию и, когда убедилась, что вопросов нет, хлопнула в ладоши и скомандовала. «Приступайте». Создание самого простого знака успокоения требовало невероятной концентрации. В тот миг, когда Лиля вызвала на онемевших руках еле заметные искры, мышцы напряглись до дрожи. Кожу на кончиках пальцев заколола, как на морозе. «Молодец, Цветкова, держи, держи!» — к ней поспешила Арина Валерьевна. «Теперь рисуй знак. Сначала медленно выводи полукруг, а под конец быстро закончи, будто хочешь скинуть искры с пальцев». Девушка послушно выполнила указание И с восторгом смотрела на искрящийся серебристый рисунок, зависший в воздухе. На секунду усталость исчезла, и Лиля заулыбалась. У нее получилось, у первой из всей группы. Теперь давай попрактикуемся. Что, это не все? Лиля удивленно подняла голову. К ней хотел было подойти заскучавший Кер, но серебров его остановил. Девушка нервно сглотнула, когда охотник встал напротив нее. «Как учёба, Цветкова?» Лиля поняла, что мужчина заметил её реакцию и теперь будто издевался. «Было неплохо». «Группа, секунду внимания. Пока отдохните и послушайте. Сейчас Цветкова перейдёт непосредственно к практике». Старшекурсники оживились. Молодой охотник также смотрел с интересом, а вот одногруппники — с искренним сочувствием. Арина Валерьевна продолжила. Как вы помните, источником всех знаков служат ваши собственные эмоции. В первую очередь нужно добиться гармонии внутри и с помощью знака передать это состояние другому человеку. Успокоение применяют чаще всего, чтобы утихомирить агрессивно настроенного человека. Так как вам пока рано контактировать с аддиктами, то сейчас вы будете отрабатывать знак при помощи упражнения с барьером. После этого Арина Валерьевна повернулась к девушке и охотнику. «Цветкова. Борис Алексеевич использует телекинез и будет удерживать барьер. Эмоциональный источник для этого знака как раз злость. Так что ваша задача, используя успокоение, ослабить телекинез и сдвинуть барьер на три шага вперед. Это все. Вопросов нет? Тогда приступайте». Звучало довольно просто. Лиля растерянно взялась за верхний край преграды и хотела было толкнуть, но колёсики словно вросли в пол. Борис Алексеевич просто смотрел на барьер. Никаких знаков или искр, но чёртова штука не трогалась с места. — Как это возможно? — пробормотала девушка, поднимая руку. Искры зажглись не сразу, но Лиля сконцентрировалась изо всех сил, аккуратно вывела полукруг, и в воздухе застыл знак. На этот раз он сиял ярче и не исчезал. Девушка готова была поклясться, что свет словно вытягивает силы. Лиля налегла на барьер и сдвинулась ровно на шаг. Получилось, восторженно прошептала она и уставилась в пол, чтобы убедиться в триумфе, но без подпитки знак в секунду растаял. Серебров выставил вперед руку, и барьер отъехал назад почти на метр. Это нечестно! Зашипела Лиля и возмущенно уставилась на преподавательницу, ища поддержки. Но Арина Валерьевна отвернулась, разъясняя что-то измождённой Вики. «Это был мой честно заработанный шаг!» Девушка с вызовом посмотрела на охотника, на его лице появилась наглая усмешка. «Не спи, Цветкова!» Он немного подвинул барьер. «До стены недалеко». Лиля выставила руку, но внутри все колокотало от гнева. Искры не зажигались, а Серебров продолжал наступать. «Думает Цветкова. Он не скрывал насмешливого тона. «Может, что-то делаешь не так?» Злость не давала сосредоточиться, а барьер продолжал двигаться. Хотелось закричать, возмутиться, бить ногами дурацкую фанеру. «Но почему знак не появляется? Это нечестно!» Девушка уперлась спиной в стену, и Борис Алексеевич опустил руку. Вместе с этим схлынула злость, бушевавшая внутри еще секунду назад. «Ну что ж, отдыхай». Лиля медленно проводила охотника взглядом и от обиды пнула проклятый барьер. Тот легко отъехал назад. «Стоп! Секунду!» «А почему она злилась?» Девушка запустила пальцы в волосы, лихорадочно соображая. «Вот так дела. Вот в чем сложность упражнения». Не в телекинезе, а в том, что охотники легко ловили чужие эмоции. Вот что она делала не так, бесилась вместо того, чтобы отгородиться и успокоиться. Так, она обязана попробовать снова. И в этот раз заранее сконцентрируется на каком-нибудь приятном ощущении. Например, как они с подругами гуляли в зимнем лесу. Тогда пригревало солнце, хрустел под ногами снег, Тихо щебетали птицы, почувствовав первые нотки весны. Настоящая гармония. Да, то, что нужно. «Уже закончили?» — спросила Арина Валерьевна, обходившая аудиторию. «Нет», — выкрикнула Лиля. Серебров удивленно повернулся, впрочем, как и все остальные. «Я поняла, где ошиблась». Борис Алексеевич, преподавательница, посмотрела на охотника. Тот просто кивнул и вернулся на место. Я почти, лиля встала поудобнее, разминая руку, но барьер начал надвигаться без предупреждения: Да какого? Это не по правилам! Задание же звучало совсем не так. Стоп! Она опять словила его злость. Воспоминания о зимнем лесе исказились, и вместо гармонии Лиля вспомнила про холод, неудобную обувь и окончательно потеряла настрой. Чтобы не упасть, Девушка вцепилась в края барьера и уперлась ногами, но это не помогло. Что же делать? Стена все ближе. Лиля закрыла глаза и выдохнула. Нужно успокоиться. Ничего страшного не происходит. Это просто барьер. Стена. А он — просто человек. В памяти всплыл давно забытый образ их встречи в больнице и... В груди разлилось тепло, словно зажегся крошечный огонек. Лиля уцепилась за это чувство, стараясь всеми силами сохранить его. Искры засветились, и проявился знак. Девушка протянула руку, не открывая глаз. Ему незачем вредить мне, незачем на меня злиться. Лиля крепче схватилась за кант барьера, уперлась в фанеру правой ногой, Налегла, перевешиваясь через край, и с трудом сдвинулась вперед. Главное — удержать тепло. Лиля толкала барьер, вытянув руку, знак гасил гнев охотника. Девушка налегала изо всех сил на преграду и стоило сдвинуться хоть на сантиметр, как она тут же подставляла ногу, закрепляя крохотные шаги. Еще и еще. Девушка взмокла, но прошла гораздо больше, чем просила преподавательница. И не собиралась останавливаться. Она смогла продвинуть преграду далеко, сразу на несколько шагов, не успела подставить ногу, как вдруг пальцы коснулись руки охотника. Девушка широко распахнула глаза и вздрогнула. Она подошла слишком близко. Борис Алексеевич даже не вытянул руку для своего знака. Всего на мгновение они встретились взглядами и. Барьер больше ничего не удерживала. Лиля наклонилась. и фанера, на которую она опиралась, скользнула по рельсам назад, ударив ее по ногам. Девушка, взвизгнув, не удержалась и повалилась вперед на охотника, сбив его с ног. Они сидели в коридоре перед кабинетом. Серебров держал пакет с сухим льдом на затылке, пол оказался болезненным, а Лиля на переносице. Девушка смущенно сжалась на самом краю скамейки, радуясь, что из-за компресса не видно ее лица. Как же ей было неловко! Она буквально сгорала от стыда. А еще проклятый мозг все напоминал, как она полетела вперед и впечаталась в грудь, в живот. Какой кошмар! Сердце опять зашлось и стало тяжелее дышать. Но почему приехал именно Серебров? «Лучше уж она бы упала на того веселого парня. Конечно, лучше всего было бы ровно стоять на ногах». «Цветкова!» — тихо выдохнул Борис Алексеевич. Лиля вздрогнула, не ожидав, что охотник заговорит с ней. «Ну кто так делает? Приходи помочь, — говорили они, — первый год знаков. Как-то мне с твоей группой не везет. Увлеклась, — пробормотала Лиля, тихо выдыхая про себя. Он не сердился. «Простите, Борис Алексеевич». «Боря», — машинально поправил мужчина и сам удивился. «Однако неплохо меня знаком приложило». «Боря?» — Лиля неожиданно для себя расплылась в глупой улыбке. «Цветкова не наглей. Борис, но на вы, и когда рядом никого». Мужчина снова замолк, но Лилю так и подмывала что-нибудь спросить. «Почему он сегодня пришел? А тогда? Это просто совпадение?» А как он создавал знак? Но с языка сорвался совершенно дурацкий вопрос. Борис, она не избежала соблазна назвать охотника по имени. А вы выкинули мою резиночку? Охотник удивленно поднял брови и слегка наклонил голову. До него не сразу дошло, что речь шла о детском безобразии, которое он снял с ее головы полтора года назад. — Понятия не имею, где она. Серебров усмехнулся. — Но все равно бы не вернул. Не заслужила. Но я же все выполнила. Прошла чуть ли не полкласса. А надо было всего три шага и без выкрутасов. Дверь резко открылась, из аудитории послышалось движение. Кир вынес бледную, как полотно вику. Лиля подскочила, но Борис резко усадил ее на скамейку. Вот без тебя там не справится, скептично проговорил он. Вся медчасть сидит и молится, когда же придет Светкова. «Вдруг я могу помочь?» «Да ничем ты тут не поможешь!» Борис Алексеевич замолчал, словно раздумывал, стоит ли говорить или нет, но все же продолжил. «Она не тянет. На оперативника точно!» Лиля взвелась, выпрямилась и с вызовом посмотрела на охотника. Неловкость мигом прошла. «Что он такое говорит? Вика — самая умная в группе! Как она может не тянуть?» «Ну давай!» — безразлично хмыкнул мужчина. Скажи, что я негодяй такой, обижаю милую девочку. Вы не правы. Вика лучше многих. Если даже у меня получилось, то Вика... Ты — это ты, Цветкова. Она — это она. Ты тянешь, подружка нет. Такое бывает. Если честно, не она одна. Тогда я ей помогу. Девочки возились со мной. Если надо, то я ради них. Цветкова, тебе просто нужен был хороший пинок. А тут не надо тащить человека туда, где ему не место. на что он ни физически, ни морально не заточен. Может, из нее гениальный аналитик выйдет, а ты ее в поле. Так за компанию устроишь человеку персональный ад. Хороша помощь. Лилина насупилась, Её задевал самоуверенный спокойный тон и слова, которые оставалось только проглотить. Остаток дня три подруги провели в комнате у Вики. Девушка быстро пришла в себя, но слабость осталась. Вот это урок... Лиля тщетно пыталась завязать беседу, но Вика с Катей больше помалкивали. Одна — от усталости, вторая — от сдерживаемой злости. Кате удалось вызвать искру. Но барьер, который держал охотник, она не сдвинула ни на миллиметр. В первый раз за время обучения она не справилась с заданием. «Это что-то невозможное!» — выпалила Катя. «Что-то за гранью! И как, блин, использовать эти штуки?» «Главное — успокоиться. Вы чего, девочки? Раньше тоже было сложно». «Не так!» — Катя вскочила, но спохватилась. «Ладно, уже поздно. Я сегодня домой. Отпустили на выходные. Хочу прийти в себя после этого кошмара. В понедельник опять чёртова практика. Надеюсь, уже без этих двоих. Слушай, Цветочек, а чего ты смолчала? Я видела, что Серебров не держал барьер, а прибил тебя к стене». «Он мне помочь хотел. Знаешь, Борис сказал... Лиля запнулась, а глаза Кати сверкнули от злости. «Борис! Приехали! Цветочек, у меня новости! Хрень творит твой Борис, а ты его оправдываешь! Втюрилась, так молчи!» Катя вышла из комнаты, хлопнув дверью. Лиля перевела затравленный взгляд на Вику. «Цветочек, не обидишься, если скажу, что хотела бы поспать?» «А, да, хорошо». Выходные прошли для Лили спокойно, да и Катя тоже поднабралась сил. Она вернулась в понедельник невероятно бодрой, с блестящими глазами и с легкостью вызвала знак, а затем расправилась с барьером. После она все пыталась извиниться перед Лилей, но та и не думала обижаться. Она улыбалась Кате, весело кивала, а сама все чаще вспоминала слова охотника и с волнением следила за Викой. Как и предсказывал Борис, Подруга не справилась ни в понедельник, ни на последующих уроках. Вика замыкалась, утыкаясь в книги, пытаясь найти решение, в отличие от других однокурсников, которые во всеуслышание возмущались, что занятия неадекватно сложные. Это продолжалось неделю, а затем самый горластый Руслан исчез, его комната опустела. После этого оставшихся студентов третьего курса собрали в актовом зале. На сцену поднялся начальник учебной части Андрей Андреевич Смирнов, невысокий полноватый мужчина лет 50. На лбу и под глазами залегли глубокие морщины, на висках заметно блестела седина. Лиля слышала, что он вел курс усложненных боевых знаков и был очень строгим. Мужчина оглядел присутствующих и сухо проговорил. «Любой волен уйти, когда захочет. Напомню только». Каждый подписывал контракт, после расторжения которого знание об Оке, о диктах, все, что осело в голове, сотрется. Часто это затрагивает и другие воспоминания. Для некоторых не такая страшная утрата. Но советую подумать, как следует, и решить. Готовы ли вы работать? Если нет, лучше уйти сейчас, чем страдать, а потом стереть из памяти четыре года жизни. На этом все. А «Возвращайтесь к учебе. Желающих уйти, жду в своем кабинете». После речи студенты притихли. Лиля же восприняла слова Андрея Андреевича как пугалку, чтобы ребята собрались. В конце концов, она сама доказала, что изучать знаки хоть и сложно, но вполне возможно. Уж если глупая школьница смогла, то остальные... Но краем глаза девушка заметила, что Марк с Сашей поднялись и направились за Смирновым. Лиля не понимала, почему они это сделали, и среагировала, как испуганный ребенок, который отчаянно скрывает страх. «Вот тряпки!» «Ну и правильно! Настоящие оперативники никогда не сдаются! А мы стойкие, да, Вик?» «Вика?» «Прости, цветочек», — проговорила она и пошла к выходу из зала. «Вик, постой! Ты куда?» «Цветочек, чего расселась? Она просто психует!» Катя поспешила за подругой, а Лиля так и осталась сидеть в кресле. За дверь вышла не просто однокурсница, а человек, который всегда заботился о ней. Лиля хотела было вскочить, побежать за Катей, но в ушах зазвучали слова Сереброва. «А что если... так будет лучше?» Неизведанные сложные эмоции смешались в душе девушки. Она судорожно вцепилась в подлокотник, сползла на край сиденья. «Как так? Из Вики получился бы прекрасный оперативник. Наверное». Она же так хотела. Вот и Катя готова помочь. Но правильно ли это? Неужели охотник знал, что все так произойдет? Нелепость какая! Лиля начала казаться, что она попала в странную чужую игру, где едва она приспосабливалась к правилам, как все переворачивалось с ног на голову. А Серебров, словно таинственный мастер, появлялся из ниоткуда и подкидывал подсказки, чтобы она окончательно не сбилась с пути. пугающий образ, от которого Лиля поспешила закрыться. Вика не ушла, а перевелась на архивное отделение. Но так как учебный корпус и общежитие аналитиков находились в другом районе, девушке пришлось переехать. Катя тоже стала холоднее и отстранилась, словно большую часть времени думала о чем то своем. Даже умудрилась перерасходовать силы, создавая защитную сферу, и проспала почти сутки в медчасти. Лиля тогда не на шутку испугалась, что и она уйдет, но все обошлось. Катя осталась, но дружили они уже не так, как прежде. Закончились вечерние посиделки, и Лиле не оставалось ничего, кроме как погрузиться в учебу. Четыре группы третьего курса объединили в одну, состоящую всего из десяти человек. Жизнь вошла в новое русло, от прежнего студенческого веселья не осталось и следа. Но самой важной... Стала третья встреча с Серебровым. По спине девушки до сих пор пробегали мурашки, когда она вспоминала день последнего экзамена. Они с Катей сидели на ступеньках перед входом, наслаждаясь летним солнцем. Остальные уже ушли праздновать, а подруги предпочли тишину сумерек. Вроде бы и счастливые, что экзамены позади, но измотанные, молчаливые. Будущее казалось смутным, как небо над головой. Вроде чистое. но на горизонте уже сгущались тучи. Девушки гадали, как это — приходить каждый день в отдел, носить форму, выслеживать и исцелять от диктов. Как это, когда все по-настоящему? — Надо все таки отпраздновать, — протянула Катя. — Поехали к Вике. Вырвем ее из бумажного небытия и сходим куда-нибудь. — Хорошая идея, — поддержала Лиля. — Как думаешь, нас скоро распределят? Вдруг будем работать в одном отделе? было бы здорово пожалуй они неспешно шли по дороге болтая когда мимо промчался синий «Субару». девушки отскочили в сторону с удивлением провожая машину вроде никто из педагогов на такой не ездил а рабочие автомобили ока были исключительно черными к удивлению у девушек машина затормозила и из нее вышел борис серебров цветкова далеко собралась да так пожала плечами девушка то есть «Ничего серьезного. Лиля покосилась на Катю, и та покачала головой. «Тогда поехали. У нас много дел». «Как это у нас?» «Вот так. Стажёр Цветкова в машину, живо!» Девушка подчинилась. Она бросила прощальный взгляд на подругу и села на переднее сиденье. «Пристегнись им. Поздравляю с окончанием учебы, Проговорил Борис и, открыв бардачок, кинул девушке на колени розовую резиночку с Hello Kitty. «Вам помочь?» К Лиле подошёл медбрат, тот самый молодой человек, которого врач называл Славой. «Мы уже собираемся уезжать». Девушка молча протянула планшет. «Спасибо». Пробормотал он, внимательно проверяя каждую строчку. «Вы не подумайте, Лилия Витальевна, просто оперативники обычно не очень знакомы со всеми этими бумагами. То подписи нет, то не в ту колонку напишут, то еще что-нибудь. А тут случай сложный, лучше перепроверить». «Да, пожалуйста», — хмыкнула Лиля. Серебров давно приучил ее все внимательно читать. Да и мидбрат уж точно не мог знать. Почти каждый вечер, закончив стажёрскую работу, Лиля мчалась к Вике, где она и Катя помогали подруге навёрстывать программу. Конечно, они не очень хорошо разбирались в аналитических дисциплинах, но хотя бы могли вовремя растолкать подругу, подставить чашку кофе, а порой помогали расчерчивать и заполнять бесконечные таблицы. «Вроде все правильно», — кивнул мидбрат. «Сами и курировать будете?» «Хорошо. Завтра с вами свяжутся». «Какая будет легенда?» «Как обычно, запой сорвался, впервые не рассчитал, память скорректируют». Лили не любила алкогольные легенды, но это был самый простой способ для человека осознать и принять, что с ним произошло. Бросила любимая девушка, и бедняга запил до потери пульса. Все банально. Охотница приблизилась к Диме. Хотелось запечатлять в памяти человеческий образ. Бывший аддикт, заметив Лилю, проговорил. «А я вас помню. Имя красивое, как цветок». «Лилия. Лиля». «Дима». Хрипло проговорил он, протягивая руку. Охотница пожала ледяную ладонь. Неприятное ощущение. Дима же слабо улыбнулся и с силой стиснул руку Лилии.